в той точке, что мы определили себе. Ган, Вирус и Тень утром должны получить новых дженериков, плюс Самсон с одной из групп быстрого реагирования Эдема выдвинется навстречу и зачистит посадочную полосу. Если, конечно, в этом будет необходимость. Я же пока закончу дела с Альбиносом. Потом починю Орнитоптер и, учитывая его скорость, прибуду вовремя. Тут главное раньше не прилететь в тёплые рученьки Фогеров.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 Перебравшись на водительское сиденье, я аккуратно, стараясь не сильно тревожить маск-сеть, выбрался наружу. Попробовал её приподнять, но чуть не запутался. Сеть рыболовная и то проще распутывать. Кажется, то, что я видел изнутри, было только первым слоем, а сверху ещё несколько. В итоге выкатился снизу и связался с Кирой. «Я на месте! Не вижу вас! Или я всё пропустил уже? Приём!»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 Они сплошь состояли из микроскопических диодов. Как только я облачил ориджи в костюм, они несколько раз мигнули, настраиваясь. Сама конструкция тоже активировалась, стягиваясь и буквально прилипая к Ориджу. интересный костюмчик», — прокомментировал я, вызвав Киру. «Какой радиус действия?» «Для типовых сканеров — около ста метров. Для Ориджи — двадцать. Эта штука почти полностью сливает тебя с ландшафтом», — пояснила Кира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 Один из четырёх сугробов, в окружении которых я стоял, ожил и махнул мне рукой. Это была Кира. В руках у неё была необычная оптика, внешне похожая на перископ подводной лодки, со скайкрафтовыми вставками внутри окуляра и массивной тач-панелью, встроенной между рукояток. Я переместился поближе к Кире и высунулся из-за снежной глыбы. Вдалеке, километрах в десяти, начиналось предгорье, а на склоне горы виднелись огни секретной базы Лейна. Далековато.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 Кира открыла кузов фуры, забралась внутрь и выкинула оттуда четыре небольших ранца с торчащими из них скайкрафтовыми антеннами. «А вот этим мы будем создавать движуху», — сказала девушка. «Ещё одна разработка Энигмы». «Как она действует?» — спросил один из наёмников. «Это излучатель. Только он не выключает, а наоборот, включает». Кира протянула мне один. «Действует по принципу глушилки и на какое-то время отличёт электронику. Не вырубит совсем, но создаст помехи».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 Выбрался на склон сильно выше верхушки здания и, пешком, сканируя всё в поисках датчиков, стал медленно спускаться. Метров за 300 до крыши система почувствовала, что впереди работает радар. Я остановился, спрятавшись в небольшое расщелине и, сняв ранец, спрятал его в сугробе. Проверил заря ориджа, запасные батареи и ремкомплекты. Убедился, что легко смогу выпустить искорку и робозмею из-под маскалата и активировать скаутган. Начинаем.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 «Откатился! Чинюсь! Я у забора!» — отчитался Пётр, скинув свою точку метрах в сорока от ворот. «Я тоже!» — подтвердил третий оридж с другой стороны. «Принял! Двигаюсь к шлюзу.